440. -ое. Рассмотрим явление пьянства. Как и в курении, вызывается оно обычно какой-то слабостью духа, не могущего собой овладеть, и только уже потом становится привычкой и повторяется уже без особых причин или нарушения равновесия. Первую стадию можно лечить, если стремиться подавить или вернее взять под контроль эмоции, его вызывающие. Вторая требует иного подхода. Дело не в пьянстве или в урении, а в эмоциях, в астральном вихре, толкающем человека на этот порог. Именно внутренним неблагополучием или неуравновесием вызывается он. Вот с ним-то и надо бороться. Нельзя допустить, чтобы это астральное состояние овладевало сознанием, ибо опасность в том, что оно растёт. и потом уже всецело порабощает волю. Воля, огненная сущность ее, разрушается безвозвратно. Сопровождая человека из жизни в жизнь своими изъянами, как ржавчина в сталь, въедаются эти изъяны воли в существо духа, подвергая его возвратным ударам кармы. Нет ничего страшнее этого перевоплощающегося рабства у пороков своих. В запоенном пьянице видим ужасные следствия прежних попустительств, которые в начальной стадии совсем не казались опасными или непреоборимыми. Волью овладевает страсть, и становится человек ее безысходным рабом. Но раба смерть освобождает от рабства и цепей. Пьяница же она ввергает еще в более страшное состояние, когда горящий пламень пожара уже не может быть выжим. удо블릿 рён вином и становится моки тантала уделом astralного пребывания человека, поддавшегося этому пороку. Потому мало малейшее стремление к алкоголю недопустимо совершенно. Всё начинается с малого, и хорошее и плохое, но плохое нужно останавливать в самом зародыше. Лучше в начале себя побороть Поступивший желанием своим, чем позднее оказаться перед ним совершенно бессильным, и оборот то ведь очень легко. Стоит только решить твёрдо и бесповоротно и раз навсегда, просто надо, чтобы импульс воли оказался выше импульса желания, чтобы огонь решимости сильнее огня вожделения. Битва огней. В ней побеждает более сильная пламя. конечно, пьяница пресекает путь свой, ибо пьяниц в ученики не берем, и пьяниц из учеников изгоняем. Нервные нити становятся непригодными для передачи утонченных вибраций, ибо нервное вещество под влиянием пьянства начинает заживо разлагаться и теряет свою восприимчивость. И лишь низшие астральные токи начинают иметь свободный доступ, являясь каналами низших воздействий. открывается вход одержанию и падение духа становится страшной действительностью, открывая перед ним бездну. Можно пасть так глубоко, что подняться сил уже не найдётся. И приятное рюмкой вина превращается в страшный символ падения в бездну. Ученик должен видеть не только начало, но и конец каждого явления или процесса, вещь в целом, обе стороны её. Ни какие самооправдания не помогут. Путь в бездну начинается с попустительства своим слабостям. Малое семя даст гигантское дерево зла. Уберите из процесса элемент времени, и следствие этого порока встанет во всей своей ужасающей наготе. Не знающий может найти себе оправдание и извинение. Он день не знал, но что ж мудрец сказать, знающий и видящий? Да мог то знайте, оправдания нет, но даже и оправдание не поможет, если человек идёт по пути в бездну. Не начало страшно, но конец, о котором не мыслит слепой. Надо крепко подумать, прежде чем сознательно становиться на путь самоубийства духом. Это самоубийство ещё ужаснее и непрепровиме, чем самоубийство телом. Учитель довольно предупредил.